Леты в когтях немецких рыцарей В июне 1241 года много народу собралось на берегу многоводной реки Двины, где немецкие надменные меченосцы выстрелили грозную каменную крепость Ригу. Конечно, немецкие рыцари строили крепость не своими руками, ни один меченосец не принес для постройки города ни одного камня. Но их усердие к латинской вере проявлялось в том, что рыцарские отряды постоянно объезжали и ближние, и дальние поселки Лецких и Ливских дикарей, и требовали, чтобы каждые четыре избы прислали в Ригу одного рабочего для постройки крепости и храма Божьего. А кто будет кормить рабочего и платить ему? Кто? Ясно, ведь один рабочий является от четырех дымов. Они и должны его содержать, кормить и даже платить, если у них на это явится охота. Старики всегда самые упрямые объясняли немцам. «А на что нам немецкий храм божий? Мы до сих пор обходились без вашего небесного бога. У нас имеются свои старые испытанные боги, и с ними мы жили привольно и беззаботно. А ваш германский бог злой, и он идет против наших добрых старых богов. Не болтайте вздором! «Теперь у вас явились новые заботы, вы будете точно исполнять все, что мы вам прикажем. Мы ведь тоже не только свою волю исполняем. Нам приказывает наш германский император и великий глава нашей церкви, святой отец, живущий в столице всего мира в городе Риме, а папа — безгрешный толкователь воли Божьей и заместитель Бога на земле». Летские старики упрямо продолжали спорить. Мы-то хорошо знаем волю Божью, откуда ваш папа может ее знать? Где живет ваш Бог? Как ты смеешь, старая глупая голова, так непочтительно говорить о всемогущем Боге? Он живет на небе, за облаками, и оттуда наблюдает за всем миром и управляет им. Тебя мы накажем за дерзкие речи. Вы сами должны понять, — отвечали лецкие старики, как далек от вас Бог и как нелегко вашему папе беседовать с ним. Надо лезть за облака, а туда и не всякая ворона долетит. У нас же боги близко, около нашей деревни, стоят под елями в лесу. Мы шепчем им наши просьбы на ухо, мажем их губы маслом, сметаной или творогом, а боги с нами не спорят, а нам всегда помогают. «За то, что ты так дерзко споришь, вот тебя рассердился начальник рыцари и так ударил старика по голове, что тот замерто свалился на землю. После этого разговора десять старых летов были отведены на пушку леса, где паслись рыжие и пиги телята, и там немецкие рыцари повесили упрямых спорщиков на березах. Немцы вешали стариков быстро и ловко, видимо, это им приходилось делать не в первый раз. Старики висели, склонив голову на бок, точно чему-то удивлялись. Глаза в одних были широко раскрыты, другие их закрыли, безропотно покоряясь своей злополучной судьбе. Только длинные седые волосы, обычно не спадавшие на плечи, теперь трепетались по ветру. Это бог гнева Пеко, прилетевший спасать своих летских сыновей, старался разбудить их изо всех сил, обдувая ветром. Рыцари приезжали из селения в селение на крепких, откормленных конях, неразговорчивые и суровые, как и подобает служителям грозного бога, кутаясь в длинные белые плащи с нашитым черным крестом на плече. Когда они откидывали плащи, под ними блестели железные латы. «Нашей костяной стрелой такую железную рубаху не пробьешь», — вздыхали крестьяне и убегали в леса, завидя приближающихся меченосцев. Тогда рыцари сжигали покинутые жителями селения и посылали в леса отряды, сопровождаемые большими черными и темно-рыжими собаками-ищейками с торчащими ушами. Они быстро отыскивали прятавшихся крестьян. Одних немцы тут же убивали, других более крепких отправляли для работы в Ригу. Уничтожали они также каменных и деревянных идолов, стоявших полукругом на лужайках под вековыми елями и березами. Рыцари вели упорные бои с населением, которое с проклятиями притворно покорялось и только внешне соглашалось принять латинскую веру. В городе и крепости Риге, воздвигаемых летскими рабочими, стали быстро возникать дома, узкие в два 3 окна, высокие в несколько этажей. Некоторые крыши из красной черепицы имели острый шпиль, и на нем, жестяного петушка, который вертелся, показывая направление ветра.